Сурен Цармудян. Последние пассажиры. Интересно, почему на всех плакатах они одинаково красивые и с равнодовольными харями? Клим смотрел на изображение миловидной девицы, рекламирующей какую-то мазь, слегка наклонив голову. Видимо от того, что плакат этот висел криво на частично осыпавшейся стене. Странный вопрос. Хмыкнул. Повернувшись на его голос, Жиган. Они же взгляды привлекают. На курочек этих все смотрели. И мужики, и женщины, и дети даже. Да чего ты уставился-то на шмару этого? Помоги лучше. Ну что ты там копашишься? Стеллаж этот сдвинуть помоги. Неудачно напрокинулся, падла. Все, что на нем было, накрыл. Жиган кряхтел, поддевая под конструкцию кусок арматуры и тщетно пытаясь приподнять. Клим поставил керосиновую лампу на пол. Лицо девушки с плаката снова погрузилось в мглу. «Мы вообще где?» «Ты так и не сказал!» Проворчал высокий плечистый 35-летний Клим, бывший учитель ОБЖ. Его тёмные густые волосы были спрятаны под банданой, сделанной из материи цвета хаки, которую он нашёл в аптечке внутри разбитого ОМОНовского бронетранспортера. «Универсам пятёрочка. Я тут бывал частенько. Тут консервы до да чёрта должно быть под этим стеллажом. Я помню». «Ты же вроде на Алтайской жил. Каким ветром сюда заносило на окраину? Там что ли магазинов мало?» «А я тут презики покупал Жиган усмехнулся, однако его густая рыжая борода и полумрак, слабо освещаемый тусклым светом керосиновой лампы, не позволили его улыбку разглядеть». От чего не у себя?» «А если Жинкины подруги какие засекут?» «Да ей доложат!» «Вот ведь глупость вышла бы!» «Я покупаю резинки со вкусом клубники, а она это дело...» Он демонстративно покачал кулаком у своего лица. «Не любил совсем!» «Вот и вскрылась бы моя порочная связь на стороне!» Он снова усмехнулся. «Тамара у тебя хорошая была, мир ее праху!» «Чего же ты гулял от нее?» Да потому и гулял, что она это дело не любила совсем. «А что, это самое главное?» Клим поморщился. «Нет, конечно, не самое главное. Потому я скрывал и полиции боялся. Потому и разводиться не хотел с Тамарой, и когда врезали по аэропорту, я понял, что весь персонал тамошний, и она в том числе, испарились. То убивался, наверное, год. Любил я её». Но вот какая штука, была у меня машина, бэх, семёрка. Классная тачка, но пробки, мать их. И купила я себе ещё и мотоцикл. Ну, не мотоцикл, а малолитражку эту, для которой категория вообще не нужна. Вовсе смеялись, мол, не солидно. Я им говорю, валите в задницу, вы три часа добираетесь до дома на своих чемоданах тонированных, а я 30 минут. И к жене успевал и к любовнице. «Мопед удобно, а семёрку свою я любил больше. Понимаешь, о чём я? Мы ведь о человеке говорим, а не о машине!» Клим в очередной раз поморщился. «А иди ты тоже в задницу!» Махнул рукой Жиган. «Зануда! Помоги давай! Рассвет скоро! Валить надо, а у нас рундуки пустые!» «Оружие нам добыть надо!» Или так и будем Свету Белого стрематься, до да в норе своей ешкерица? Не так просто это добыть стволы. Все поразбирали отморозки выжившие, сам ведь знаешь. Только если отжать у кого-нибудь, надо вылазку на бандюк сделать. Ага, они нас из своих стволов и положат, не спрося фамилии. Слышь, педагог, я что-то не пойму тебя. То ты говоришь, что оружие добыть надо, то ты очкуешь. Так с умом надо. А я тупить не предлагал. А ну поднажми. Но! И раз! И... Вот, зараза! Не хотит. Да не осилим вдвоем. Да и втроем сомневаюсь. Нам всем идти надо было. А кто берлогу сторожить будет? Фыркнул Жиган. Ну, оставили боротьку... «Ребёнка? Своём уме «Ну, моряка. Я ему не доверяю. Мутный он». «Да ему никто не доверяет. Молчит. Всё время из-под лобья смотрит. Пришёл не откуда». «Да, с Кронштадта. Откуда ж ещё?» «Нет. Не местный он. Он карту города изучает постоянно. Не местный. Чего мы его вообще терпим? Зачем он нам?» «У него дозиметр есть рабочий. Вот и терпим». «Ну, так надо был его с собой сюда брать. Вдруг тут заржено все, а мы копошимся». «Тут терпимо. Я проверял, еще когда мой дерьмометр фунциклировал». Жиган вытер пот с олба и сел на опрокинутый стеллаж. «Вот зараза! Как же его перевернуть? Тихо, идет кто-то». Клим насторожился. «Да шум это! Кому тут еще шастать?» Шаги крадущегося человека приближались. Под его ногами хрустела разбитая плитка, которой был когда-то вымощен зал супермаркета. Хрустело битое стекло и рваные пакеты с чипсами, которые давно уже пожрали крысы. «Мужики, вы тут?» – послышался шепот. «Нет нас тут!» – ответил Жиган, ухмыльнувшись. В крохотном островке света от керосиновой лампы показался низкорослый кряжистый человек, которому на вид было около 30. Одет он был в камуфлированные штаны и ботинки с высоким берцем не военного, а какого-то молодежного фасона, с белыми шнурками. Сверху кожаная дубленка и на лысой голове вязаная облегающая череп черная шапка. Лицо было покрыто редкими черными и длинными волосками. Нищетина какая-то потрёпанная мочалка. «Чем порадуешь, шум?» – спросил Клим. «Я три блока сигарет нашёл». Засиял счастливой улыбкой шум. «А пожрать?» – нахмурился Жиган. «Нет пока». Тот развёл руками. «Ну и на кой хрен нам сигареты?» «Дык, я же сдохну без курева». «С куревом ты ещё быстрее сдохнешь, осёл!» «Лучше с куревом подыхать, чем без...» Махнул рукой шум. «Я тут еще кое-что нашел!» Он загадочно улыбнулся. «Чего там?» Оживились его товарищи. В ответ он протянул руку, в которой лежал какой-то тонкий прямоугольный предмет. «Это чего такое?» Спросил Клим, приподняв лампу. «Айфон!» Гордо ответил шум. Жиган поднял руки и хлопнул себя ладонями по коленям. «Нахрена тебе айфон?» – воскликнул он. «Дык, ценная ведь вещь?» «Это когда она была ценной? А сейчас зачем? А? Ну-ка дай сюда!» Жиган вскочил, выхватил из ладони шума предмет и швырнул его как можно дальше, попав в разлом в частично обвалившейся стене. Айфон вылетел на улицу, и было слышно, как он разбился где-то далеко и внизу. На улице залаяла бешеным лаем собака. «Чёрт!» Поморщился Жиган. «Этого ещё не хватало!» «Ну молодец, твою мать!» Огрызнулся шум. «Да заткнись ты! Давай подсоби скорее этот стеллаж сдвинуть, и валить надо по Шурику отсюда! Не найдём сейчас, что пожрать, тебя будем хавать!» Втроём они всё-таки добились успеха, и стеллаж всё-таки приподняли подперев его разбитым терминалом для оплаты сотовой связи. «Твою мать!» – проворчал заползший в образовавшееся под стеллажом пространство «Жиган». «Чего?» – переспросил его Клим и вдруг схватился за верх живота, согнулся и, морщась от боли, сел на пол. «Да, пластиковые одни консервы с рыбой, вот дерьмо, они протухли давно, да и заражены наверняка. Блин, воняет». «Зараза!» «Это ж надо было столько корешиться и зря!» «Пошли, может...» «Простонал Клим». «Нашел!» Послышался сдавленный возглас Жигана. «Есть железные консервы!» «Шум!» «Рундук подай!» Он высунул голову наружу и уставился на Клима. «Ты чего это, братан?» «Да язва опять!» Процедил сквозь зубы Клим. «Потерпи!» Сейчас хавчика наберу и валим. А тут в универсаме этом аптека была? Клим смотрел в пол и раскачивался, держась за область желудка двумя руками. Конечно. Но разграбили ее в первые же дни. Даже соски детские и те растащили. А там, в соседнем зале что? Там бабская парфюмерия, косметика, мыльно-рыльная, да затычки всякие. Ша, потерпи. Шум! «Гляньте, собака! Уже светает!» «Может, разглядишь?» «И проверь, она одна или кодла их!» «Хорошо!» Жиган набил вещмешок консервами под завязку и выпал снаружи. «Клим, не легчает?» «Да отпустит сейчас!» Махнул одной рукой тот, второй продолжая массировать свой желудок. «Шум! Эй, шум!» «Чего?» Послышалось из темноты. «Собаку видишь?» «Вроде да». «Она одна?» «Вроде да». «А точнее, блин!» «Ну, больше не видно. Одна вроде». «Чего делает?» «Кажись, срет». «Чего?» «Срет, говорю. На автостоянке». «Так, ладно. Берем манатки и валим через другой вход. Авось не заметит. А если что, думая, вот одной отобьемся, и другие не успеют сбежаться сюда».